Пятница, 3 января. Эрика поставила кофейную чашку на стол и повернулась к Микаэлю спиной. Она стояла у окна в его квартире и смотрела на панораму старого города. Было 9 утра 3 января. После новогодних праздников весь снег смыло дождем. «Мне всегда нравился этот вид», — сказала она. «Ради такой квартиры я могла бы покинуть Сальт-Щебаден. У тебя есть ключи, пожалуйста, переезжай сюда из своего привилегированного района», — откликнулся Микаэль. Он закрыл чемодан и поставил его у входной двери. Эрика обернулась и посмотрела на Микаэля с сомнением. "Не может быть, что ты это всерьёз произнесла, Анна? Мы пребываем в чуйшем кризисе, а ты собираешь два чемодана и отправляешься жить к чёрту на кулички?" "В Хедастат. Это в нескольких часах езды на поезде, и к тому же не навсегда. Ты мог бы с таким же успехом отправиться в Улан-Батор. Разве ты не понимаешь, что это будет выглядеть, будто ты избегаешь поджав хвост?" Именно это я и делаю. Кроме того, мне ещё предстоит в этом году отсидеть срок в тюрьме. Кристир Мальм расположился тут же на диване, и ему было не по себе в первые со времён создания Миллениума. Микеле и Эрика так непримиримо ссорились у него на глазах. Все эти годы они были не разлей вода. Конечно, иногда они яростно сцеплялись, но поводом всегда служили рабочие моменты. И устранив все вопросительные знаки, они обычно обнимались и отправлялись в ресторан или в постель. Последняя осень и так выдалась невеселой, а теперь казалось, что просто разверзлась преисподняя. Кристер Мальм задумался, уж не наблюдает ли он начало конца миллениума. «У меня нет выбора», — сказал Микаэль. «У нас нет выбора». Он налил себе кофе и сел за кухонный стол. Эрика покачала головой и устроилась напротив. «Кристер, а ты что думаешь?» — спросила она. Кристер Мальм развел руками. Он ждал этого вопроса и опасался мгновения, когда ему придется занять какую-то позицию. Кристор являлся третьим совладельцем, но все трое знали, что «Миллениум» — это Микаэль и Эрика. Она спрашивала у него советы исключительно тогда, когда всерьез расходилась во мнениях. Честно говоря, начал Кристор, вы оба знаете, что мое мнение роли не играет. Он умолк. Ему нравилось создавать образы и работать с графической формой. Он никогда не считал себя художником, но знал, что является дизайнером от Бога. Зато в интригах и решениях принципиальных вопросов он силен никогда не был. Это не просто ссора, подумал Кристиер Мальм, это развод. Молчание нарушил Микаэль. Хорошо, давайте я в последний раз приведу свои аргументы. Он не сводил глаз с Эрики. Это не означает, что я бросаю Милениум. Мы слишком много вкалывали, чтобы всё бросить. Но теперь тебя в редакции больше не будет. Воз придётся вести нам с Кристиером. Ты хоть понимаешь, что по собственной инициативе отправляешься в ссылку? Это второй момент. Эрика, мне необходим перерыв. Я выдохся и сейчас просто ни на что не гожусь. Может быть, оплаченный отпуск в Хедестаде — это как раз то, что мне надо? Вся эта история — чистое сумасшествие, Микаэль. Ты мог бы с таким же успехом начать работать на уфологов. Знаю. Но мне платят чуть ли не два с половиной миллиона, чтобы я год просиживал штаны, и бездействовать я не собираюсь. Это третий момент. Первый раунд против Венерстрима окончен. Он победил, послав меня в нокаут. Второй раунд уже начался, он будет стараться окончательно потопить миллениум, поскольку понимает, что пока существует журнал, существует и редакция, осведомленная о его проделках. Я это знаю, вижу это по ежемесячным изменениям доходов от рекламы в последние полгода. Вот именно. Поэтому мне необходимо уйти из редакции. Я для него красная тряпка. У него насчет меня крыша поехала. Пока я на месте, он свою компанию не прекратит. Наша задача подготовиться к третьему раунду, чтобы иметь хоть малейший шанс в борьбе против Венерстрюма, Мы должны отступить и выработать совершенно новую стратегию. Нам необходимо найти некое орудие борьбы. Это и станет моей задачей на ближайший год. Всё это, я понимаю, произнесла Эрика. Возьми отпуск, поезжай за границу, -по поваляйся месяц на испанском побережье, поизучай личную жизнь испанок, отдохни, посиди у себя в Сант-Хамме и посмотри на волны. Но когда я вернусь, ничего не изменится. В Энерстрём добьёт Миллениум, ты же понимаешь. Мы сможем ему помешать только в том случае, если разузнаем о нём что-то полезное для нас. И такую информацию ты предполагаешь найти в Хедестаде. Я просмотрел газетные статьи. В Эдерстрем работал на Вангера 69-го по 72-й год. Он сидел в штабе концерна и отвечал за стратегические капиталы вложения. Ушел он очень поспешно. Мы не можем исключить того, что у Хедрика Вангера на него действительно что-то есть. Но если он что-то сделал 30 лет назад, мы едва ли сможем сейчас это доказать? Хедрик Вангер обещал дать интервью и рассказать все, что знает. Он одержим мыслями о своей исчезнувшей родственнице – Похоже, это единственное, что его вообще интересует. Если ему потребуется сдать Веннерстрёма, вполне вероятно, что он это сделает. Мы в любом случае не можем упускать такой шанс. Он первый, кто сказал, что готов публично облить Веннерстрёма грязью. Даже если ты вернёшься с доказательствами того, что девушку задушил Веннерстрём, мы не сможем их использовать. Прошло слишком много времени. Он и ничтожит нас в суде. Такая мысль приходила мне в голову, но увы, В то время, когда она исчезла, он учился в Стокгольмском институте торговли и не имел никакого отношения к концерну Вангер. "Микаэль промолчал. Эрика, я не брошу Миллениум, но нам важно представить дело так, будто я его бросил. Вы с Кристофером должны продолжать выпускать журнал. Если удастся, если вам представится возможность заключить мир с Веннерстрёмом, сделайте это. А это получится только если меня не будет в редакции. Ладно. Положение поганое, но я думаю, что ехать в Хедаста для тебя всё равно что хвататься за соломинку". «А у тебя есть идея получше?» Эрика пожала плечами. «Нам бы следовало сейчас взяться за поиски источников, выстраивать материал заново и на этот раз делать все по уму. Рики, об этом материале надо забыть». Эрика сидела, положив руки на стол, и теперь в отчаянии уткнулась в них головой. Снова заговорив, она поначалу старалась не встречаться с Микаэлем взглядом. «Я чертовски зла на тебя. Не за то, что написанный тобой материал оказался ошибочным, тут моя вина не меньше». Не за то, что ты оставляешь должность ответственного редактора. Настоящая ситуация — это разумное решение. Я могу принять то, что мы представляем это, как разрыв или борьбу за власть между тобой и мной. Это логично, если нам надо заставить Венерстрима поверить в то, что я безобидная фифочка, и вся угроза исходит от тебя. Она сделала паузу и решительно посмотрела ему в глаза. Но я думаю, что ты ошибаешься. Венерстрим не поддастся на блеф. Он будет и дальше стараться потопить Миллениум. Разница заключается лишь в том, что с этого момента сражаться с ним не придется одной, и ты знаешь, что сейчас ты нужен в редакции больше, чем когда-либо. Хорошо, я готова воевать с Венерстремом, но меня ужасно злит то, что ты с легкостью покидаешь корабль. Ты бросаешь меня в самый трудный момент». Микаэль протянул руку и погладил ее по волосам. «Ты не одна, у тебя есть Кристер и остальные». «Я, не Дальмана, можешь заключить. Кстати, думаю, мы напрасно взяли его на постоянную работу. Он знающий сотрудник, но от него больше неприятностей, чем пользы». И я ему не доверяю. Всю осень он злорадствовал. Не знаю, надеялся ли он занять твое место или просто у него психологическая несовместимость с остальными сотрудниками. «Боюсь, что ты права», — сказал мне Каэль. «Что же делать? Выгнать его?» «Эрик, это главный редактор, основной владелец Миллениума. Если его надо выгнать, гони». «Мы еще никого не увольняли, Никки. А теперь ты да, даже это решение прикладываешь на меня. Мне стало неприятно приходить по утрам в редакцию». Тут Кристер Майль неожиданно поднялся с дивана. «Если ты хочешь успеть на поезд, нам надо шевелиться». Эрика запротестовала, но он поднял руку. «Подожди, Эрика. Ты спрашивала мое мнение, и я считаю, что ситуация у нас хуже некуда. Но если дело обстоит так, как говорит Микаэль, что он слишком устал от всего этого, то ему действительно надо ехать. Ради самого себя. И мы должны его отпустить». Микаэль и Эрика смотрели на Кристера с изумлением, а он смущенно косился на Микаэля. «Вы оба знаете, что Миллениум — это вы». Я совладелец, и вы всегда были со мной честны. Я очень люблю журналы и всё с ним связанное, но ведь мы могли бы просто запросто заменить меня любым другим главным художником. Однако вас интересовало моё мнение, вы с ним считались. Что же касается Яни Дальмана, то я с вами согласен. Если тебе и Река надо его выгнать, я возьму это на себя. Надо только найти вескую причину. Сделав паузу, он продолжил. Я согласен с тобой. Очень неудачно, что Микаэль исчезает именно сейчас, но, думаю, у нас нет выбора. Он посмотрел на Микаэля. «Я отвезу тебя на вокзал. Мы с Эрикой продержимся, пока ты не вернешься». Микаэль медленно кивнул. «Я боюсь того, что Микаэль не вернется», — тихо произнесла Эрика Бергер. Драган Арманский разбудил Лизбет Саландер, позвонив ей в два часа дня. «В чем дело?» — сонно спросила она. Во рту у нее ощущался привкус смолы. «Речь идет о Микаэле Блумквисте. Я только что говорил с нашим заказчиком и адвокатом Фруде. И что?» Он позвонил и сказал, что мы можем бросить дело Венерстрюма. «Б Я ведь уже начала этим заниматься. Хорошо, но Фруда в этом больше не заинтересован. Так просто? Ему решать. Не хочет продолжать, значит не хочет. Мы же договорились о вознаграждении. Сколько ты потратила времени? Лизбет Саландер задумалась. Около трех праздничных дней. Мы договаривались о потолке в 40 тысяч крон. Я выставлю ему счет на 10 тысяч. Ты получишь половину. Этого вполне достаточно за потраченные напрасно три дня. Ему придется заплатить за то, что он все это затеял. Что мне делать с собранным материалом? Там есть что-нибудь серьезное? Она снова задумалась. Нет. Никакого отчета Фруда не просил. Придержи пока материал на случай, если он одумается. А если нет, то просто выбросишь. На следующей неделе у меня для тебя будет новая работа. После того, как Арманский положил трубку, Лизбет Саландер еще некоторое время посидела с телефоном в руках. Потом она вышла в гостиную, подошла к рабочему углу, посмотрела на записи, прикрепленные булавками к стене, на кипу бумаг, которая собралась на письменном столе, Пока что ей удалось раздобыть в основном газетные статьи и тексты, скачанные из интернета, лишь бы от дела бумаги швырнул их в ящик стола. Брови её нахмурились. Жалкое поведение Микаэли Блумквиста в суде представляло интересную загадку, обращать начатое я дело Ризбет Салландер не любила. Тайны у людей есть всегда, надо только выведать, какие именно. Часть вторая. Анализы последствий. 3 января, 17 марта. 48% женщин Швеции подвергались насилию со стороны какого-нибудь мужчины. Пятница, 3 января, воскресенье, 5 января. Когда Микаэль Блумквист исторично сошёл с поезда в Хеда, стади небо было пастельно-голубым, а воздух ледянящим. Термометр на фасаде здания вокзала показывал 18° мороза, а на Микаэле по-прежнему были неподходящие тонкие прогулочные ботинки. В отличие от прошлого раза, адвокат Фруда с тёплой машиной его не ждал.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 однако он был далеко не уверен в том, что поступил разумно, поставив себя в такую ситуацию. «Отлично! Еще где-то час будет светло. Может, пройдемся, чтобы ты познакомился с окрестностями? Я бы посоветовала тебе надеть сапоги и толстые носки, а не в шкафу, в тамбуре». Микаэль последовал совету, решив, что завтра же пройдется по магазинам и купит кальсоны и основательную зимнюю обувь. Старик начал экскурсию с объяснения, что соседом Микаэля через дорогу является Гуннер Нильсон –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 Вы говорите как человек, который не любит своего брата. Первые 20 лет я извинял и прощал таких, как Харрольд, поскольку мы родственники. Потом я обнаружил, что родство ещё не гарантирует любви, и что у меня крайне мало причин брать Харрольда под свою защиту. Следующий дом принадлежал Изабелле, матери Хари Эдвангер. Ей в этом году исполняется 75, и она по-прежнему элегантна и щеладна. К тому же, она единственная в селении разговаривает с Харрольдом и иногда навещает его, но у них не слишком много общего. Какие отношения были у неё с Хариет? Правильно мыслишь. Женщины тоже должны входить в круг подозреваемых. Я уже рассказывал, что она частенько бросала детей на произвол судьбы. Точно не знаю, но думаю, что у неё были благие намерения при полной неспособности отвечать за что-то. Близки они с Хариет не были, но всерьёз никогда не ссорились. Она может быть резкой. Иногда кажется, что у неё не все дома, когда встретишься с ней, поймёшь, что я имею в виду. Соседка Изабелла была некая соселе Вангер, дочь Харальда Вангера.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 Сисили может показаться легкомысленной, но на самом деле она обладает цепким умом. Её не следует недооценивать. Если кто-то догадывается, чем ты занимаешься, так это она. Я могу, пожалуй, сказать, что она принадлежит к тем родственникам, кого я больше всего ценю. Означает ли это, что вы её не подозреваете? Я бы так не сказал. Мне хочется, чтобы ты обдумывал всё это совершенно непредвзято и независимо от того, что думаю я. Ближайший к жилищу Сисили дом Принадлежал Хенрику Вангеру, но он был сдан пожилой паре, раньше работавшей в руководстве концерна. Они переехали на остров в восьмидесятых годах и следовательно не имели никакого отношения к исчезновению Хариет. В следующем стоял дом Биргера Вангера, брата Сисилии Вангер, но пустовал уже несколько лет с тех пор, как хозяин поселился в современной вилле в Хедестаде. Большинство домов вдоль дороги были основательными каменными зданиями постройки начала прошлого века.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 Вы, конечно, в курсе, что мне месяца через 2 предстоит сесть в тюрьму. Не знаю, когда именно это случится, но м жаловаться приговор я не собираюсь. Следовательно, это, по всей видимости, произойдёт где-то в течение года. Генрик Вангер нахмурил брови. Как неудачно получилось. Попробуем к тому времени что-нибудь придумать. Ты можешь попросить о срочку. Если всё пойдёт хорошо, у меня уже наберётся достаточно материала, я смогу работать над книгой о вашей семье в тюрьме. Мы вернёмся к этому, когда придёт время. Ещё одно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 Микаэль кивнул. Генрик Вангер смотрел куда-то в сторону моста. Он был худощав, и Микаэлю вдруг показалось, что он похож на несчастное огородное пугало. Что до миллениума, то надо будет поговорить о том, в чём проявляется кризис и могу ли я чем-нибудь помочь. Лучше, чем вы можете помочь, это выдать мне голый у венерстрюма на блюде прямо сегодня. О нет, этого я делать не намерен.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 Я поговорю с Дирком Фрудом и, возможно, мы что-нибудь придумаем. Но в отношении Миллениума не исключено, что я смогу помочь им образом. Насколько я понимаю, журнал покидают рекламодатели. Михаил медленно кивнул. Рекл рекламодатели это сиюминутная проблема, но кризис куда глубже. Вопрос доверия. Если народ перестанет покупать журнал, то станет всё равно, сколько у нас рекламодателей. Это это верно. Однако я по-прежнему являюсь членом правления хоть и пассивным довольно крупного концерна. Нам тоже надо где-то размещать рекламу. Давай поговорим об этом позже. Если хочешь поужинать? Нет. Я хочу устроить и сходить в магазин и осмотреться. Завтра съезжу в Хедастат и куплю себе зимнюю одежду. Хорошая мысль. Мне бы хотелось, чтобы вы перенесли архив с материалами Ахарии к мне. Обращаться с величайшей осторожностью, я понимаю. Михаил вернулся в гостевой домик с тучами бамят холода. Закрыв за собой дверь, он посмотрел на термометр за окном. Тут показывал -15°. Градусов. Но Микаэль не мог припомнить, чтобы когда-либо так промерзал, как после этой 20-минутной прогулки. В следующий час он посвятил обустройство в комнатах, которым на ближайший год предстояло стать его домом. Одежду с чемодана он развесил и разложил в шкафу спальни. Туалетные принадлежности отправились в чулан-ванную. Из второго чемодана на колесиках он извлек книги, компакт-диски и проигрыватель, блокноты, миниатюрный портативный диктофон «Санью».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 Столбик термометра опустился до минус 17 градусов. Микайль быстро перешел через мост, миновал церковь и поднялся в гору. Магазин «Консум» располагался удобно, метрах в трехстах. Микайль доверху наполнил большие бумажные пакеты основными продуктами и, оттащив их домой, снова перешел через мост. На этот раз он остановился возле кафе «Сусанны». Женщине за прилавком было лет пятьдесят. Поинтересовавшись, ее ли зовут Сусанной, Микайль представился и пояснил, что в дальнейшем, вероятно, станет тут постоянным посетителем.